В общем-то, это обычное состояние человека после долгого перехода, и во время войны никто никогда об этом не говорил. Дело это было, как говорится, привычное. Фронт, передавая не самое подходящее место для разговоров об усталости. Да, уставали, так было. Передовая требовала предельного выявления напряжения человека, его возможностей. Однако сейчас... Собираясь написать о случившемся в этой деревне почти пятьдесят лет назад, Испытываю неловкость, вспомнив об усталости, И если все же продолжаю говорить о ней, То только потому, что именно в ней, думается, в ее предельной крайности таилась одна из зловещих причин случившегося. Плетясь, буквально волоча, отекшие ноги, Мы разбрелись по нескольким домам, ютившимся около почему-то очень темного, тонкого костела. Однако часть из нас, в которую входил и я, сразу же должна была двинуться на окраину деревни. Эта необходимость казалась безрассудной. И оттого противной. К чему же здесь эта скоропалительная чехарда, если мы действительно шли и пришли в тыл, как говорили нам сутки назад?» когда снимали наше подразделение с утомительного, но все же победоносного преследования отходившего на запад противника. Однако приказ остается приказом, и здесь уже никакая там усталость в расчет не берется, ее нет, и все тут, хотя по делу-то только она одна и была, и кроме нее ничего. Выбор пал на нас. Тяжело поднявшись, мы стояли, сонно сопя, ничего не соображая и не чувствуя, Кроме разве и зависти к тем, кто оставался сейчас в доме. Никто из них не смотрел в нашу сторону, чтобы не выказать невероятной радости видения, возможности вытянуть изнывшие руки и ноги, а может быть и вздремнуть. Но вот ведь как непредсказуемо все и странно бывает. У них, кому мы так завидовали, всей жизни оставалось каких нибудь два-три часа всех нас было человек сто пятьдесят если больше то совсем немногим тогда же казалось около двухсот и в этом невольном преувеличении повинно пожалуй простое чувство самосохранения а не какая то там вдруг взыгравшая фантазия или безответственная выдумка болтовня психотерапия обычные, успокаивающая человека самоунушение нас много мы сильны Но, правда, это уже где-то недалеко от стадного чувства. Но, право же, на фронте бывало и такое. Но об этом почему-то умалчивают, не говорят, не то стесняются, не то боятся. И еще одно. Это уж из области мистики и математики, если вообще подобный симбиоз возможен. И если на войне без жертв не обойтись, то не попасть в это фатальное, неминуемое число жертв — возможность значительно более реальные в большом количестве находящихся вокруг тебя